Кое-как доехали. Поставил я машину около конюшни. Надо будет, думаю, навес тут какой-нибудь соорудить. Мобилизовал местного гаврика, чтобы любопытных отгонял. Хотел было еще десяток на разгрузку запрячь, но не решился. Ну их к калейшему. Уронят еще ящик не тем концом. Будет потом работа. Уцелевших из-под развалин замка выкапывать. Нет уж. Лучше я процесс разгрузки лично проконтролирую. — Ну что, — говорю, — выводи нерядовая своего гнедова. — Это еще зачем? — А ты что, обратно ко второй машине собралась пешком топать? — Мой конь не потерпит на своей спине никого, кроме меня. — Ну, один тарас раз он меня уже потерпел. Так что я от второго раза тоже копыта не откинет. Это во-первых. А во-вторых, ты мне приказы будешь обсуждать? А ну, налево, и в конюшню. Рыжая глазами сверкнула, четко так развернулась через правое плечо, правда, и зашагала. Я пока вокруг полуторки походил, прикинул, куда сгружать буду. Эх, вот бы... Все-таки пушку к этим снарядам. Ну да, странно даже. Малахов, вроде бы советский человек, комсомолец. А жадности в тебе, как у натурального буржуя. Полтора дня назад с одним ножом сюда шлепнулся. И ничего. А нынче он какое богатство греб И все равно мало. И того нет, и этого нет. Сейчас тебе, Малахов, автомата не хватает. Тогда будешь автомат... Ручной пулемет понадобится, винтовка снайперская, а потом и вовсе танковый взвод с экипажами и звено штурмовиков для поддержки с воздуха. А побеждать, между прочим, Малахов, надо не числом, а умением. Прочитал я себе эту лекцию в рамках поднятия уровня самокритики. Повернулся, а рыжая уже коняку своего из конюшни выводит. И опять, как в прошлый раз, тварь эта гнедая очень подозрительно на меня косится. Я по карманам похлопал, кусок сахара добыл. «Эй, кавалерия, сахар хочешь?» Конь на сахар искоса взглянул, на кару обернулся, ноздрями похлопал. «Хочется!» Осторожно так к руке потянулся и схрумкал. Я его за морду обнял, — Вроде бы глажу, а сам ему на ухо шепчу. — Если тут даже доджи человека понимает, то ты — зверюга, меня точно поймешь. Будешь из себя аристократа строить, схлопочешь между глаз. У меня с саботажниками разговор короткий. Гнедой морду вырвал, отпрянул на пару шагов, фырка возмущенно. А я стою себе и кобуру на боку поглаживаю. Кара его седлать закончила, за луку схватилась и взлетела, даже с тремян не коснулась. — Слушай, — говорю, — а вторую лошадь ты вывести не можешь? Ну, кобылку какую-нибудь пособирни. — А ты что, — спрашивает, — за талию женскую взяться боишься? — Да я могу и повыше ухватиться. Я другое сообразил. Сетлота то «И что же ты за воин?» — усмехается, «если без седла на коня вскочить и боишься». «Тут я уже злиться начал». «Да что ты, — говорю, — заладила?» И тоже без стремян махнул. «То боюсь, это боюсь. Тебя бы в танковый десант посмотрел бы, кто чего боится». «Десант — это когда прыгают?» «Ага, вверх тормашками. Особенно, когда на мине подрывается. Как хоть зовут эту коняку?» Гармат. Гордо так отычат рыжая, Так звали коня великого короля Торчелла. Ладно, говорю, хоть не Буцефал. А кто такой Буцефал? Не знаю, тоже вроде чей-то конь. Просто капитан как-то сказал, что он двоих не выносит. А гармат-то этот, похоже, меня понял преотлично. На дыбы не становился, даже не взбараканул ни разу. В общем... Вел себя тише воды, ниже травы. Рыжая, когда доехали, даже удивилась. — Повезла тебе. Обычно он страшно не любит, когда на нем кто-то кроме меня едет. А сегодня смирный. — А это все от сахара. Метод кнута и пряника. — Ага, сто грамм из град отряда. Только дверцу распахнул, а рыжая уже вспрыгнула и за рулем устраиваться. — Эй, а как же конь? — Ну, ты ведь обещал. — Так я, говорю от своего слова, не отказываюсь, раз уж вылетело. Я про коня спрашиваю. Кара из кабины высунулась. — Гармак, домой. Гнедой на меня фыркнул напоследок и умчался. — Понятливая зверюга, ничего не скажешь. Умнее многих двуногих. Ладно. Забрался в кабину Студера, задвинул рыжую к самой дверце. — Прикинул. До педалей дотягиваюсь. — Значит так, твоя задача рулить, то есть вращать в нужную сторону вот эту круглую штуку, которая и называется рулем. — А что такое баранка? Ты? — Иногда, мягко так говорю, руль называют баранкой. Делают это невежественные темные люди, которые не могут выговорить слово «руль». Понятно? А теперь заводи и поехали. Хорошо еще, что у Студебеккера покрышки широкие и мотор нехилый, а то с таким механиком-водителем, как Рыжая, только на танке ездить. И лучше на КВ, у него гусеницы пошире и скорость поменьше. Правда, перед замком едва с моста в ров не кувыркнулись. Еле-еле успел руль выкрутить, но доехали. Вылезаем, под ручьем катит. Хакари хоть бы что, счастливая, как вчера, с винтовкой. Интересно, кстати, куда на винтовку дело? Тоже в сундук заховала. Ну что, прокатилась? Да. Тогда пойдем на кухню. А обед еще не готов. Какой обед? Усмехаюсь. А про наряды свои ты забыла? Нет, но я надеялась, что ты забыл. «Не надейся!» Пошли на местную кухню. Открываю дверь, а она меня оттуда таким угаром повеяла. Ну что за народ! Даже вентиляцию нормально наладить не могут. Условия приготовления пищи просто исключительно антисанитарные. А про гигиену, похожей и вовсе никогда не слышали. Эх, Прохорова бы сюда, из третьего батальона. Вот повар был. Хоть Варюга, трибунал по нему не просто плакал, а прямо-таки горючими слезами обливался. Но жратва при этом была, будто и не крал он из котла ничего, а уж кухню свою как чистил. Немцы по ней один раз даже арт на устроили. Тут у меня навстречу из дымных клубов бочонок выплывает, брюхо впереди на ремне несет, а на брюхе лапы горкой сложил. Одежда так засалена, что не то, что суп, борщ хороший можно сварить. А если еще из самого котлет нарубить, роту полного состава накормить можно. Колпак, правда, на голове еще помнит, что когда-то белым был. Давно, конечно. Много вина с тех пор мимо пасти на одежду утекло. Чего надо? Гудит. «А где у вас тут, осведомляюсь, посуда немытая?» «Интересно, думаю, а мытая посуда у них вообще есть? Может, я вопрос неправильно задал?» «А кто?» Тут колпак в сизом тумане, Кару за моей спиной, наконец, разглядел и так разнервничался, что даже поклониться попытался. Получилось у него, правда, только подбородки на пару сантиметров передвинуть. Эх, нет на вас, старшины Раткевича. О, госпожа Карлин, прошу вас, проходите, извините, у нас тут крыса у вас тут, обожравшаяся и не одна. Бочонок на меня тревожно зыркнул, задумался, наверное, каких именно крыс я имею в виду. А я и про тех, и тех сказал. Все они тут от жира лопаются, с места стронутся, боятся. — Черт! Были бы лишние патроны, достал бы ТТ и пристрелил пару штук. Сразу бы забегали. И куда только Аулей смотрит. Ладно, мне сначала на передовой надо порядок навести, а до кухни я как-нибудь в другой раз доберусь.